Огородов не все понял, что говорила Зина, но хорошо почувствовал ее смятенность и в тон ей сказал. «Да и я тоже. Знаете, я никак не привыкну. Когда я служил на батарее, был у нас ящичный, Вологодский один. Он спать не мог в эти ночи. Бывало, все курит, курит. Мы даже боялись за него». о с е м ё н Григорьевич». А вы думали когда-нибудь о смысле жизни? Да-да, я понимаю, вам не до того, но все-таки, но все-таки. Ах, Боже мой, это вечный и н е р а з р е ш и м ы й вопрос. Тогда зачем дано нам спрашивать и искать? И в самом деле, для какой же святой цели родится человек? Зачем? И мука мученическая камнем давит на сердце от того, что нет тебе ответа ни в начале, ни в итоге жизни. Ведь нет уже. с е м ё н Григорьевич с нескрываемым изумлением глядел на Зину, даже чуточку отстранился от нее. А она, поняв его удивление, опять улыбнулась своей прежней повинной улыбкой. Скучный я человек, с е м ё н Григорьевич. Да и все мы тут такие кислые, в конец испорченные. Куда ни глянешь, везде жизнь, весна, радость света, а нам все чего-то мало. Но это вы напрасно, з и н а и д Васильевна, насчет скуки-то. Жизнь она ума требует, и хочешь, не хочешь, приходится думать. Как, скажем, сделать то или другое, чтобы и себе, и людям было легче, лучше. ищешь, ищешь, Да иногда и наткнешься. р а д о с т ь т ы какая. А вас вот и не искал вовсе, А Бог привел познакомиться. Вот вам и смысл, Потому что мне хорошо с вами. И Егор Егорыч тоже, Я мало еще знаю его, А он для меня как светлый день. Дома у нас мир, Община, староста, Шагу без них не ступи. Здесь унтер да фельдфебель, Так вот и в года я взошел через чужой ум, будто всю жизнь прожил в доме с заколоченными окнами. А Егор Егорыч увидел меня, да и говорит, «Поживи, солдатик, без испуга своим рассудком, погляди на белый свет, и, знаете, будто доску отодрал от моего окошка». «Нет, что не скажи, а смысл есть». Теперь, видать, конца службы дождался, и вся душа по домашней каторге слезами исходит. А Егора Егорыча, пожалуй, послушаюсь. Останусь. К вам, коли не в тягость, заглядывать буду. Словом, поживу при открытых-то окнах, может, потом другим помогу осветиться. А день нынешний, з и н а и д Васильевна, для меня как первопрестольный праздник. — Спасибо на добром слове, с е м ё н Григорьевич. Однако человек, выскажу вам, цельный, потому как идете от жизни, и мы еще будем учиться у вас. Да-да, с наших окон тоже не все доски содраны. А теперь мне, пожалуй, пора. Зина по-женски неловко подала огородовую тонкую легкую руку. Он бережно взял ее в свою широкую ладонь, охваченной радостью и волнением. — В следующую субботу, с е м ё н Григорьевич, ждем вас. Приходите. Если и Егора не будет, слышите? Егор часто отлучается, и порой надолго, а вы все равно приходите. — Одно ваше слово, з и н а и д Васильевна. Она подвернула углы платка под локти и с доброй улыбкой, будто уже имела право заботиться о нем, повторила. — Бегите-ка, а то, чего доброго... И с е м ё н Григорьевич, приятно удивленный ее доверчивой простотой, хотел и не знал, как выразить ей свою признательность, так и ушел, не сказав больше ни слова. На широком каменном крыльце казармы последние солдаты уже в нательных рубахах спешно докуривали цигарки и, бросив их в деревянные корыты с водой, влетели в высокую открытую дверь, на пороге которой уже стоял злой, пьяноватый унтер и замахивался на каждого деревянной закладкой. Пропустил и Огородова, но, захлопнув за ним дверь, пригрозил «Опоздай ты у меня еще».